В час сей Ахейни силой своей разорвали фаланги, Крикнувши разом дружина к дружине. Вперед Агамемнон ринулся первый И свергнул владыка мужей Бианора, Свергнул и друга его, Аилея гонителя коней. Он, с колесницы, не спрянувши, Противостал Атриону, и в чело устремленного острым копьем Агамемнон грянул. Копья не сдержал ни шелом его медно-тяжелый, быстро сквозь мети, сквозь кость пролетело, и в череп, ворвавшись кровью, смесило весь мозг и смирило его в нападении. Бросил сраженных во прахе владыка уже Агамемнон персями белыми блещущих. Он обнажил их доспехи, сам устремился на Иза и Антифа свергнуть пылая двух приамидов. Побочный один, а последний законный. Бывших в одной колеснице, побочный правил конями, Антиф жестое воинствовал храбрый. Некогда их же пасших овец, Ахиллес изловив при подошвах идейских, ветвями гибкими пленных связал, но избавил за выкуп. Ныне отритых пространно-властительный царь Агамемнон первого в грудь близ соса поразил длиннотенную пикой, антифа жвуха мечом огромил и сразил с колесницы. Спешно с поверженных он совлекал прекрасные брони, вспомнивший юношей.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 Быстрое скачет сквозь частый кустарник, Сквозь темные рощи, пот проливая, Бежит от неистовства мощного зверя. Так приамидам никто из троян При погибели грозной помощи не дал. Они предохейцами сами бежали. Вслед он Пизандра и Пылкова В битвах постиг Гипполоха, Братьев сынов Антимаха, который, приняв от Париса злато-блистательный дар, на советах всегда прикословил всем предлагающим выдать Елену царю Менелаю. Мужа всего двух сынов изловил Агамемнон могучий, бывших в одной колеснице и вместе коней укращавших, ибо из длани у них убежали блестящие возжи. Оба смутились они, И на них, как лев, устремился царь Агамемнон. Они с колесницы к нему возопили. «Даруй нам жизнь, Отрит, и получишь ты выкуп достойный. Много в дому антимаха лежит, драгоценностей в доме, Много и меди, и злата, и хитрых изделий железа С радостью выдаст тебе неисчислимый выкуп, родитель, Если услышит, что живы мы оба в плену у Данаев».